Двадцатая глава. Душа. На моей руке красовалось колечко. С наслаждением крутила его на своем пальчике. Весь день я наблюдала, как забивают первые сваи моего будущего дома. Магой овладел такой азарт, что, соблюдая все традиции, первую вбил именно он. Что ж, дом он построит. Не сомневаюсь, и дерево посадит Нам остается только родить сына. А мысли о ребенке у меня свернулась кровь. Становиться матерью еще раз в мои планы совсем не входило, по крайней мере, ближайшие пару лет. Я любила свою дочь всем сердцем, но сам факт материнства никогда не делал меня счастливой. Быть может, временно я наслаждалась, но это был просто момент, когда мне требовалась тишина. Восстановив ресурсы, мне всегда хотелось уйти из дома, творить какие-нибудь дела. Помню, когда рожала Соню, схватила мужа за рукав и взяла с него обещание, что это первый и последний раз. Кстати, это единственное слово, которое он сдержал передо мной. Когда рождается малыш, твоя жизнь словно останавливается, и ты всецело принадлежишь только ребенку, изредка вспоминая о себе. Стоп. Сейчас я говорю из ума, когда-то пережитой травмы, пребывая в больных отношениях. Быть может, когда получу новый опыт счастливой семьи, я буду смотреть на это все иначе, всему свое время. Я спрыгнула с газоблоков в моих глазах сверкнула все та же бесинка. Она всегда будет жить во мне. Поверить не могу, что строю свой собственный дом. С возбуждением в голосе проговорил Мага. Я улыбнулась ему в ответ. — Ты изменила весь мой мир за считанные месяцы. Он радостно перебирал руками. То ли еще будет, в смысле. Никогда не останавливайся на достигнутом. Лучшее нас ждет впереди. — Ты сегодня весь день говоришь загадками. — Отнюдь. Я счастлива ровно столько же, сколько и ты. Только пока не знаю, на какие деньги мы сделаем ремонт внутри. Не думай сейчас об этом. А когда мне об этом думать? Главное его достроить, остальное придет в нужное время. Твои слова. Прямо в небо, мага, прямо в небо. Я перебила его, не давая договорить. Решила немного погулять по лесу, чтобы осмотреть окрестности, в которых мы теперь будем обитать. хвойный лес Его запах заполняет мои легкие, вдыхаю полной грудью. Вера обнюхивает и помечает территорию. Собаки очень тонко чувствуют всё, что происходит вокруг нас. Я снова потрогала свое колечко, проверяя, на месте ли оно. Самое сложное — это когда ты, невзирая ни на что, продолжаешь верить в себя, в истину, которая рождает твоя душа. «Никто тебе никогда не поверит, никто не поддержит, никто не придет и не победит твои комплексы, не справится с погрешностью твоего ума. Только ты сам способен это сделать, и в этом помогает лишь одно средство — верно». Я смотрела на небо. Когда-то в своей голове я нарисовала картинку. Это было произведение моей души, и сегодня мой разум может видеть это искусство воочию. Все реализовалось, вплоть до миллиметра. Моя непоколебимая вера и беспрерывное движение вперед принесли свои плоды. Были моменты, когда все было против меня, сбивало с ног, отводило меня в сторону, но я никогда не сворачивала, просто делала паузу. Перерыв между действиями. Жизнь просто не успевала за мной, чтобы создать необходимые обстоятельства для реализации моих сегодняшних потребностей в физическом мире. Некоторые думают в этот момент, что вошли не в свои двери, разворачиваются или стучатся в соседнюю. Здесь диагноз лишь один – потеря веры в себя. Могу ли я сказать, что победила? Да. Кто я такая для таких громких слов? Небесный эксперимент не больше. Смогла бы я прийти к тому, что имею сейчас, если бы не моя способность? Нет, я и шагу не ступила, не спросив у своей души правильный ответ. У меня все получилось, но образовался еще один вопрос. Было желание оставить все как есть и просто пользоваться небесными дарами, улучшая и совершенствуя путь, по которому иду. В принципе, так и делаю, но всегда беру в сравнение две линии жизни. Момент, когда я не слышала себя, моя жизнь была похожа на ад, я лежала в холодном лесу, потерявшая всякий смысл. Момент, когда душа заговорила. Итог восхищает. Тот же человек, но совершенно разной историей. Разве я могу, обладая такими знаниями, просто быть фотографом? Я могу попробовать сделать людей счастливыми. У меня есть такая возможность. Что ж, мысль на будущее сформировалась. Если есть вопрос, рано или поздно к нему обязательно придет ответ. Я вернулась на стройку. Мага уже собрался домой. Где ты пропала? Гуляла. Поехали. Мага, а что мы будем делать с остальной землей? Не знаю. Со временем решим. «Бассейн, баню. Давай вначале дом построим. Ты можешь выделить мне одну сотку?» «Зачем?» «Построй мне каркасный домик с камином, а внутри посажу много цветов. Зимний сад. Ну, человек на десять. Это возможно?» «Цветы, камин, люди. Ничего не понял. Я назову это место лаборатория души. Тань, с тобой все нормально?» «Вполне». Что именно ты хочешь там сделать? Пока не знаю. Скучаю по йоге. Вначале буду сама заниматься. Потом запишу видеоуроки или организую женский клуб выходного дня. Еще десять медитирующих женщин я не вынесу. Тем более у себя дома. Мага. Таня. Ну, согласись. Звучит красиво. Лаборатория души. Я подумаю. Мне тяжело без йоги. Я все равно ее люблю. Мне нужно развитие. фотоаппарат тебе зачем? Буду снимать видеоуроки. Монтаж делать я уже научилась. Это можно обдумать. Но сейчас главное — дом. Все деньги только туда. У меня есть деньги и на ремонт, и на лабораторию. Откуда? Квартиру продали. Садись в машину, эксперт по душам. «Ты подумаешь?» «Скажи, а у меня есть выбор?» «Нет?» «Кстати, такую студию можно сделать из дерева, как ты и мечтала». «Такую и представляю в своей голове». «Ты же не будешь снова медитировать в четыре утра сорок дней?» На его лице улыбка. «Сорок нет, а сто двадцать дней, может быть». «Что?» Я рассмеялась. «Шучу». «Я еще раз этого не переживу!» Мага высадил меня возле моего дома, нежно поцеловал и тихо прошептал на ушко. «Может, мы будем жить вместе? Только после свадьбы? Какая разница? да мне насладиться статусом невесты!» «Надоело мотаться туда-сюда! Так будет лучше! Кому? Нам! Чем лучше, объясни!» Если мы будем сразу жить как муж и жена, то после свадьбы ты даже не поймешь, что у тебя изменилось. Утром проснулись, позавтракали, съездили в ЗАГС, друзья напились, и мы приехали домой, как ни в чем не бывало. Энергия перемен будет полностью отсутствовать». «Ты за меня это решила?» «Мои чувства здесь тоже присутствуют, не вижу логики». Не порти такой сакральный ритуал, как день становления нашей семьи. Мы заключаем договор, который будет объединять нас с тобой всю жизнь. Это важный момент, его нельзя упускать и не придавать ему значимости. Как все сложно! Свадьба, рождение твоей семьи, за которую ты будешь нести ответственность. Ты сейчас со мной разговариваешь, как оракул из древних писаний. — Я хочу особенный день. — Будет тебе особенный день, такой, что искра из глаз. Это я тебе обещаю. — Да? — Теперь точно. Знаю, что ты всегда держишь свое слово. — Не сомневайся. Я поцеловала его в щеку. Мы с Верой помчались домой готовить ужин. Скоро мага привезет моего ребенка из школы. Порадуй ее вкусными блюдами. Может быть, и горсу достанется. Посмотрим на его поведение. Я ulepnulis sobstvýným myslím.